Глава девятая. «Ричард!» — раздался спокойный голос темноволосого. «Прямо к нам стремительно нёсся то ли сокол, то ли похожа на него хищная птица». Ричард приподнял согнутую в локте руку, и птица, шумно взмахнув крыльями, с мелодичным вскриком приземлилась на его рукавицу. «Похоже, именно этого мужчины и ждали». Я заметила прицепленное к одной из лапок свёрнутое письмо. Ричард что-то дал птице в награду, и та, заглотив, мгновенно упорхнула прочь. «Соколиная почта? Интересно. Чем же все-таки занимается лорд в этой глуши?» Он бегло развернул послание, прочитал и нахмурился. Сказал тихо что-то темноволосому. Тот кивнул и направился к лестнице. Проходя мимо, правда встретился со мной взглядом. Коротко, но заинтересованно. «Леди!» Так я перевела на русский его обращение. Кивнула в ответ, подождала, когда он скроется за башней, и подошла ближе к Ричарду, почти к самому краю крыши. Засмотрелась на парящих наравне с нами огромных птиц и повернулась к Ричарду, который о чем-то глубоко задумался, тоже глядя вдаль. Он спросил, не отводя взгляда от далекого горизонта. «Как себя чувствует твоя нога?» Боже!» но и корявый перевод его слов вышел в моей голове. «Гораздо лучше», — ответила я, стараясь говорить громче. От гула ветра и далекого шума реки слова долетали с трудом. «Правда, вниз к монстрам мне больше не хочется». Ричард, понимающе кивнул и не торопился начать разговор. «Как называется твоя страна?» «Эсмейн». «Неплохо. Хотя после Ричарда я ждала что-то вроде... Соединенного Королевства Великобритании. Ну или около того. Это я волнуюсь и потому чушь сейчас несу. Великое Королевство Эсмейн. Земли изначальных богов. Обитель величайших героев земли и воды. Осененная благодатью Триединой и супруга ее Орхаса. Это была, пожалуй, самая длинная фраза, которую я от него услышала. Ух ты! Я обхватила себя за плечи. Ну, так гораздо внушительнее, да. Впечатляет. Ричард снисходительно улыбнулся. И ты здесь правишь? Вот этот вопрос уже Ричарду понравился гораздо меньше. Его взгляд потяжелел, и он так сжал челюсти, что заострились скулы. Я внимательно смотрела в его лицо, пытаясь разгадать тайну. Что он скрывает? почему замок и земли вокруг такие пустынные, почему в лесах бродят монстры и что неприятного прозвучало в моем вопросе. «Да, это вверенные мне властью земли, графство Айрат. Оно же в народе пограничье», отозвался наконец Ричард, стягивая широкие защитные рукавицы. «И моя задача здесь – оберегать границы нашей страны. Там, за рекой, Указал он рукой. «Дикие земли и народ Джогалан». Внимательно слушая, точнее, даже воспринимая его речь так, будто он говорил на родном, я и сама вспомнила эти названия. Странные, поэтичные, казалось бы, чужие, но откуда-то я их знала. И этот народ, и название страны. Я прикрыла глаза, чувствуя странное притяжение к этому миру, к этой земле. Это больше не звучало дико. Будто мое добровольное согласие поверить в него начало связывать нас незримой нитью. Стоя с закрытыми глазами, под порывами ветра, я вдруг потеряла равновесие, и мне показалось, будто я падаю в пропасть. Или это последствия отвара. Ричард в последний миг обхватил меня руками. Удержав, повернул к себе, закрывая от яростных порывов ветра. Оттащил в сторону. Даже испугаться не успела. Я резко повернулась к нему. Сердце заколотилось только сейчас. И вовсе не от осознания, что я чуть не полетела с самой крыши в бездну. Я застыла, пережидая, пока перестанет гулко стучать в ушах кровь. И вдруг совершенно глупо и иррационально мне захотелось снова испытать прикосновение его губ. Но в мыслях возникла и Исидор, а потом и маленький мальчишка в зале с книгами. Что-то здесь нечисто. «И он чужой муж, а я чужая... даже не невеста, подруга, сожительница». «Кто такая его? – спросила я, наконец. «Путница. Легенда», — ответил Ричард после непродолжительного молчания. Выпустил осторожно и отвел чуть дальше от края крыши. «Легенда? Я не понимаю. Объясни». «Надо показать». «Тогда покажи», — настойчиво попросила я. «Хорошо. Ты уже можешь ходить?» «Как видишь, сюда добралась», — улыбнулась я, чуть вскинув голову. Ричард все же проводил меня до крутой лестницы и придержал, чтобы не упала. Спускаться и правда оказалось труднее, чем лезть вверх. Но я мужественно сцепила зубы. Не хватало, чтобы он снова подхватил меня на руки». Слишком уж странное воздействие на меня оказывает его близость. Осторожно спустившись вниз, мы прошли по главному залу к выходу из замка. «Там безопасно?» — уточнила я на ходу. «Со мной?» — да. Коротко успокоил Ричард. «Это рядом». В тот раз не особо помогло. Мысленно возразила я, но спорить не стала. Отдав приказ открыть ворота, Ричард протянул рукавицы слуге, Отказался от попытки сопроводить и сам повёл меня за собой. Прямо за воротами главного здания, но ещё в пределах защитной стены тянулась за высокий холм дорога. Подтянув ближе к шее застёжку тёплого плаща и натянув капюшон, я пошла вперёд по укатанной каменистой дороге. Сегодня я просто обязана во всём разобраться. Сон этот, конечно, местами чудесный, хоть и странный, но мне до ужаса хотелось понимать, что происходит и за кого меня принимают. Ричард догнал меня в два шага и указал на высокий шпиль за холмом. Вскоре показалось и все здание. Небольшое. Из таких же камней, как и сам замок. Широкие своды расходились на три стороны, но вход был только один. Похоже, это храм. Коренастый мужчина в похожем наряде плотных кожаных штанах и черной безрукавки поверх рубахи поприветствовал нас на входе. По крайней мере, он ничего не стал говорить про его. Видимо, только ведун смог почувствовать какую-то связь. А это простой хромовник. Войдя внутрь, я стянула капюшон и пораженно осмотрелась. Что-то похожее я увидела в книге «Сегодня утром». Возле стены напротив входа стояла высеченная из мрамора статуя, изображавшая прикрытую лишь тонкой тканью юную девушку с тремя лицами. Раскинутые в сторону руки были развернуты ладонями вверх, будто бы символизируя равновесие. На лице, обращенном на вход, застыло выражение спокойствия. Глаза были прикрыты. Два других лица, на восток и на запад, смотрели с открытыми глазами и неуловимой мудростью в мраморных чертах. «Это и есть Иво?» «Нет», — отозвался Ричард, наблюдая за мной. «Это Хилоин». Она же трехликая, владетельница судеб людских, ведающая бесчисленное множество путей прошлого, настоящего и будущего. Каждый из нас принадлежит ее дорогам. Я смотрела в лицо этой богини, и что-то внутри отзывалось трепетом. Тогда почему тот старик в деревне произнес его, И не только он. Ричард заинтересованно бросил на меня короткий взгляд, а потом взял за плечи, и развернул в сторону дверей в храм. Наверху, под самым потолком, я увидела на стене роспись. Та самая девушка, придущая по лесу среди стволов деревьев. Кто она? «Существует легенда», — задумчиво начал Ричард, будто пытаясь понять, уловлю ли я смысл длинного рассказа. Я сосредоточилась на своем присутствии здесь изо всех сил. Согласно ей, Хилаин может обрести человеческое воплощение — и повести за собой, когда предстоит сделать сложный выбор. Но она может как увести на широкую и светлую тропу счастья, так и завести в настоящие дебри. Все зависит от настроя и мотивов того, кому посчастливится столкнуться с ней на дорогах судьбы. Но благодаря ей действительно есть шанс изменить свою жизнь. Поэтому многие загадывают эту встречу. И ты решил, я и есть его? нет ответил Ричард с усмешкой, провел вдруг рукой, убирая с моей шеи пряди волос за плечи. Я думаю, что тебе и самой нужна помощь, и только Хилайн ведает, для чего пересеклись наши дороги. То же самое сказал тот ведун. Йорен, может, он знает, как мне помочь. Отведи меня к нему еще раз, пожалуйста. Сейчас не могу. Он задумчиво отвернулся в сторону. Уже Хочешь уйти? Да что такое? Показалось мне? Или в его голосе настоящее сожаление? Но он знает меня всего несколько дней. Я здесь чужая. Чуть не сорвалось с моих губ, но в этот раз я была умнее. Уже помню, что происходит, когда я изо всех сил пытаюсь отсюда вырваться. Хотя бы мысленно. Опять будем общаться с Ричардом жестами? Правда, тем вечером мы общались... И вовсе без слов. Хорошо. Для начала разберусь, что здесь происходит. Кто этот мальчик? Кто здесь Леовин? И как меня во всё это утянуло? И о чём вообще думает Ричард? Потому что, судя по его взгляду, в душе там целая буря. И я уже хотела задать все накопившиеся вопросы, но он меня опередил. Вероника. Чёрт. Звуки его голоса, произносящие моё имя с таким выговором, просто с ума сводят. Но сейчас он выглядел раскаившимся. «Прости за тот вечер. Я не смог удержаться, и... Ты наша гостья, так или иначе, и можешь рассчитывать на почтение и уважение». «Значит, считает поцелуй ошибкой?» «Да, так оно и должно быть. Хотя...» «Может, это в чём-то помогло?» Кивнув на выход, Ричард предложил мне руку и позвал вернуться в замок. «Ну да, у местного правителя должно быть много дел. Не всё же носиться с невесть, как попавшими сюда девицами?» Не став спорить, нога ещё ныла, я осторожно обхватила его локоть, и мы отправились обратно. Вот теперь и впрямь, как леди. «Кажется, не все так считают». Я про уважение, начала я осторожно. Почему ты... Мне нравится думать чуть иначе, чем большинство. Алиавин. О, она та еще упрямится, улыбнулся Ричард. Я шла по дороге, искоса изучала его благородный небритый профиль. И все не могла разгадать, что за тайны спрятаны у него за пазухой. Но она... твоя супруга? Супруга? Ричард уже по-настоящему развеселился. «Как ты могла так подумать?» «Ну, я даже остановилась. Она такая красивая, уверенная в себе, настоящая хозяйка замка». «Хозяйка», — повторил Ричард. «Да, по праву крови она не ниже меня». И добавил, глядя на вопросительное выражение моего лица. «Она моя сестра, немного своенравная, но порой бывает даже очаровательно. «Сестра!» «Это чудесно!» Я даже выдохнула от облегчения. «Значит, не надо переживать о том, что я целовалась чужим мужем и что у Леовин любовник, этот темноволосый мачо Исидор. Получается, среди всех этих людей грешница только я. Просто чудесно!» Ричард все еще с весельем поглядывал в мою сторону, пока мы возвращались в замок. Но узнать про мальчишку я не успела. Идти было совсем близко, и мы остановились перед входом внутрь. «Леди Вероника!» Как-то так это бы звучало на русском. «Прошу простить меня, но осталось еще много важных дел. Можешь отыскать Леовин и попросить показать замок. Его пределы пока покидать не стоит». Помрачнев, он посмотрел в сторону далекого леса. «Вечером на ужине будут гости». Он на миг обхватил двумя ладонями мою руку, словно извиняясь, взглянул в глаза и направился через весь зал к ждущему в глубине помещения пожилому мужчине. Я пристально смотрела в широкую спину. Отыскать ли Авин и о чем-то просить? Он издевается не иначе. И вообще, похоже, воспринимает меня как любопытное приключение в этой глуши. Весьма бедовое приключение и развлечение с чьими чувствами можно не особо считаться. Ну ладно. Как там говорила мне Катька? Я умная, талантливая, красивая, и пусть оказалась в чужом мире, все это при мне и никуда не делось. Тряхнув волосами, я решительно пересекла главный холл замка. «Ваша милость», — низко склонился слуга и распахнул двери, когда Ричард распрощался с Кадианом. Покинув зал, он ненадолго становился у ограждения, опёршись ладонями на шероховатый камень. И вгляделся в туман за горами. И только в последний миг услышал позади шаги. Слишком быстрые и почти неслышные. Чужая рука коснулась шеи. Ричард попытался остановить, но не успел и получил таки удар по ребрам. Согнулся на миг и всё же сумел, наконец, увернуться и прихватить нападавшего. «Теряешь хватку!» Исидор с ловкостью опытного воина вырвался из захвата и прекратил поединок. «Тебе показалось». Ричард даже не потер место удара, хоть и слегка поморщился. «По-моему, нам всем не помешает хороший тренировочный бой. Мои парни совсем расслабились от безделья. Скоро подтянутся твои ополченцы. Самое время, как следует размяться». «Только не сегодня. Проводить мирные переговоры с синяком под глазом не к добру» усмехнулся Ричард. Хоть и сам чувствовал, что пора готовиться к худшему. «Я не хочу, чтобы вождь Матея видел приготовление к войне раньше времени. Уведи всех в казармы подальше». «Уже отдал приказ». «Хорошо». Ричард снова повернулся к горам. Вернись в время на две сотни лет назад, он бы увидел вместо стен Аренхила такие же поселения джоголандцев на этих землях. Горящие очаги возле небольших лачуг, пышные палаты вождей, обилие музыки ритуальных напитков из перебродившей клюквы. Почти полностью обнаженные юные муаврас, посвященные местной богине плодородия, девушке. Принять любовь которых во время праздника Варея — великая честь, доступная лишь героям. Ричард усмехнулся, вспомнив негодование на лице одной из них, волоокой красавицы с длинными до самых ягодиц волосами, которые он отказал. и Недоумение Атиаса, который сам бы ни за что не отказался поучаствовать в подобном ритуале. Но Ричарду тогда нужен был ясный рассудок, а не туманное забытье и вожделение. Ричард прожил в главном городе Джогалана почти 20 дней. Хотя городом это вряд ли можно было назвать. Но для небольшого народа слово «деревня» звучало бы оскорбительно. Если бы первый советник Ошита не устроил тогда здесь войну за земли и не построил нынешнее графство Айрат, мечом и огнем защищая территорию от дикарей. джогаланцы и по сей день проводили бы здесь свои порой пугающие ритуалы. Распевали песни над огнем и с помощью шаманов призывали к себе существ из иных слоев. Эсмейн протянул сюда свои руки, и на время эти опасные земли освободились от диких племен, кровавых обрядов и даже стали своего рода оплодом стабильности. Но лишь на время. Теперь народ джогалан почувствовал в себе силы, Потребовать принадлежавшие когда-то ему земли назад. И Арен Хилл со своим гарнизоном и немногочисленными поселениями так не кстати стоял у них на пути. «Арен Хилл может выстоять и месяц, Ричард», — заговорил Сидор. «Против обычных воинов, да. Но ты сам вместе со мной видел, на что способны их берсерки и прирученные Аагавы. Где-то мы свернули не туда. И уже давно. Ты думаешь, сегодня возможно это изменить?» В вопросе Исидора прозвучал двойной смысл. Ричард вгляделся в его темные, спокойные, как ночная гавань, глаза. Его верный друг и военачальник всегда верил, что поступает единственно верным образом. Он прокладывал свою дорогу в жизни так легко и уверенно, что не оставлял сомнений самому себе, но не допускал других вариантов там, где Ричард видел сотню дорог. «Сегодня?» «Едва ли. Но это последнее, что можно было сделать». Я предложу мир на тех условиях, что позволяет совет. Вижу, ты напряжен больше, чем я ожидал. И хоть убей, не могу понять, что сейчас у тебя на душе, Ричард. Здесь каждый из нас рискует жизнью. Неспроста он затеял этот разговор. Хотел что-то выяснить, но сейчас Ричард был не готов делиться самыми сокровенными размышлениями. Ему надо было подумать об этом самому, просчитать все вероятности. И только тогда, быть может удастся услышать голос Триединой. Одна из этих вероятностей сейчас казалась полным бредом, но вместе с тем именно о ней Ричард почему-то думал все чаще. «Да, ты прав, но ответ — держать мне. За каждую эту жизнь. Твою, Маркуса, моей сестры и всех, кто остается сейчас в пограничье». Ричард выдохнул и снова расслабленно усмехнулся. «Все будет в порядке. Знаешь что?» Попросили Авин оказать помощь нашей гости в подготовке к празднику. Будь любезен. Надеюсь, небольшой прием придется по душе дорогим гостям. Да и мы, пожалуй, заслужили немного веселья. Что скажешь?» «Согласен», — хмыкнул Исидор. «Сделаем». Как раз в коридоре показалась и сама сестра. Она подошла к ним, обняла Исидора и нежно поцеловала в щеку. Исидор тихо пересказал ей просьбу Ричарда, и Авин, взглянув на него, наконец кивнула. Она отпустила руку мужа и пошла дальше бок о бок с Ричардом. Намолчала, будто раздумывала, с чего начать новый разговор. «Только не пугай ее! Поверь, Вероника и без того запуталась!» Приглушенно проговорил Ричард на ходу. «Тогда лучше отправлю свою служанку. Скажи мне, с чего у тебя такой к ней интерес?» «Я-то думала, твои мысли больше занимает другая женщина». «О да, сестрица не могла не вспомнить о том, о чем Ричард так старательно хотел забыть. И сейчас снова вытеснил из памяти мягкие, покатые, обнаженные плечи, изящную шею и гордую посадку головы благородной Сивиль Диарес, чей взгляд с поволокой когда-то засел глубоко в сердце. Вместо нее вспомнился забавный акцент Вероники, ее непосредственность, даже наивность и восхитительные губы. Как часто к нам в пограничье приходят гости из других миров. Вопросом на вопрос отозвался он. «Ты правда в это веришь?» Сестра обхватила его за предплечье, остановила и заставила посмотреть в глаза. Но кроме простого недоумения, Ричард цепко заметил на лице Леовин неподдельное беспокойство. И это породило странное предчувствие. Точно, заворочился внутри огромный механизм. «А ты?» Арин учила нас замечать знаки. «И это похоже на знак». «Но я не знаю точно, Ричард. И сейчас точно не хочу играть с судьбой. А в твоей ситуации это безрассудно. Не подозревать ее вовсе». «Да что такого с моей ситуацией? Я не могу помочь той, кому нужна поддержка». Ричард пошел дальше по коридору, но Леовин нагнала его почти сразу. «С твоего возвращения из Джогалана не прошло и месяца. Об этом знают в столице». И вполне справедливо, должна заметить, многие интересуются столь тесными отношениями с нашим врагом. То есть ты думаешь, они могли подослать эту девушку таким сложным образом, рискуя ее жизнью, изображая жившую легенду, о чем, кстати, сказал и Йоран? Или и он с ними в сговоре, по-твоему? И все ради того, чтобы узнать подробности о моем путешествии за реку? Убедиться, что я не в сговоре с врагом и не планирую сам сдать Аарон в обмен на богатство? «Ричард», — закатила глаза Леовин, «ты прожил в столице не меньше меня. Сам знаешь, на что способны в Совете». «Да, Леовин, поэтому и должен был стать одним из них, не так ли?» Ричард открыто улыбнулся, но в одно мгновение стер веселье с лица. И сестра нахмурилась, потому что и сам недалеко от них ушел. Сочтя разговор исчерпанным, Ричард поднялся по лестнице и направился по пустынному и открытому ветрам коридору из вереницы колонн в свои покои.